Далее я раскрою вам тайну, о которой по крупицам разузнала за следующий месяц, секрет, о котором поклялась никому не рассказывать. Впрочем, с тех пор прошло так много времени, да и после разразившегося скандала тайну это узнал весь город. Так что, думается мне, никаких обещаний я уже не нарушу. Если коротко, то семейство Проверов все эти годы нас обманывало. Они никогда ни единого раза не заказывали одежду из Парижа. Все платья тайком шили сами синьоры, причём полностью вручную, даже без швейной машинки. И каждый раз добивались таких замечательных результатов, что никто ничего не замечал. С другой стороны, вы знаете, что говорила моя бабушка, когда мы останавливались у дорогих витрин, чтобы полюбоваться на привезенные из столицы платья работы знаменитых модельеров. Как думаешь, дитя моё, кто их сделал? Неужели богини спустившиеся с небес? Нет, их шили женщины такие же, как мы, только более умелые и опытные, а потом вздохнув добавляла: и, разумеется, за гораздо большее жалование. Впрочем, настоящие парижские платья, которыми можно было вдохновляться, в доме Правера тоже имелись, но только много-много лет назад. Об этом я узнала от синьоры Терезы, которая, доверяя моей клятве, время от времени откровенничала со мной в минуты отчаяния. Эти платья были частью достойного принцессы Преданова, которые её бесконечно щедрый отец заказал ей из самых роскошных магазинов Европы. Платья для церемоний, балов и театра, летние и зимние, жакеты и юбки для прогулок, пальто и накидки, изысканнейшие верхние и нижние рубашки, и к каждому платью корсет, подходящая шляпка, зонтик, перчатки и туфли. Наверное, не хватило бы дней в году и часов в одном дне, чтобы все их переносить. Платья привезли в больших коробках из прочного картона, выстланных светло-голубой гофрированной бумагой, с теснённой золотом надписью Prantam и названиями некоторых других магазинов в Брюсселе и Лондоне. Казалось, что в доме Провера не найдётся достаточно шкафов и комнат, чтобы все их разместить. Адвокат Банифаччо в ту пору ещё молодожон, Гордился тем, что выводит в свет жену, чья элегантность затмевала саму королеву Маргариту вместе с ее придворными дамами. Но стоило им вернуться домой, где молодая жена в отсутствии горничной мучилась с крючками и лентами, чтобы снять с себя выходное платье. Как он саркастически замечал, «Наслаждайся, пока они в моде, потому что новых я, разумеется, покупать не буду ни в Париже, ни даже здесь, в городе». Бедная сеньора Тереза, В родительском доме, привыкшая к достатку и роскоши, из-за скупости мужа внезапно вынуждена была жить в столь стеснённых обстоятельствах, что добрую половину дня лежала ничком на диване в слезах, не сколько не боясь, что услышит слуги, потому что слуг в доме Провера не было, если не считать непокидавшей кухни босаногая девчонки, дочери какого-то крестьянина, арендовавшего у адвоката землю. Служила она за жильё и еду. Последней, правда, ей перепадало немного. Хозяйские обеды и ужины тоже были такими скудными, что многочисленные кузины и племянницы невесты перестали принимать на них приглашения. Ведь на первое там подавали супы, где единственными ингредиентами, помимо воды, были пара листиков цикория и ползубчик чеснока. Ни горсточки вермишели, ни даже капли масла. На второе маленький кусочек варёного мяса да одна картофелина, а на десерт один единственный фрукт, чаще всего заветренный и сморщенный. Но больше всех прочих лишений юную жену нежал тот факт, что она не могла самостоятельно распоряжаться ни одним центэзима. "Зачем тебе деньги? Что ты будешь с ними делать?" спрашивал адвокат. Все продукты, включая вино и масло, ему привозили из деревни с земель, которыми он владел, так что платить за них было не нужно. В лавке, куда приходилось неизбежно обращаться за свечами, мылом и голками, посудой, солёной треской и другими необходимыми мелочами, Адвокат открыл счёт, который оплачивал лично раз в год, придирчиво изучая список покупок. И если он находил, что количество использованных иголок или свечей хоть немного превышает прошлогоднее, жене было не избежать строгой проповеди о бережливости в домашнем хозяйстве. В доме отца синьоры Терезы возле двери всегда стояла серебряная чаша с мелочью, Откуда они с матерью, выходя, брали немного монет, которые могли понадобиться на милостыню чивые извозчика до центральной площади или чашку горячего шоколада в хрустальном дворце. И за эти деньги они не должны были ни перед кем отчитываться. В доме Правера такие расходы считались излишними, наносящими тяжкий ущерб семейному капиталу. Приданное невесты было в полном объёме включено в этот капитал и сразу же вложено в акции и новые земли. Отец Терезы, обнаружив, что у дочери не осталось даже небольшого содержания для личного пользования, предложил за собственный счёт выписать ей новое. Но зять, обиженно заявил, что не допустит этого. Я вполне способен сам обеспечить жену, сказал он. Со мной она ни в чём не нуждается. Стоит ли говорить, что счёта в магазине тканей он ей не открыл и ни разу не позволил жене воспользоваться услугами ателье. Той горы кружев и лент, что купила отец, хватит тебе до конца жизни. Так, впрочем, и перчаток, и обуви, и простыней, и прочего белья. После рождения второй дочери, когда помощи единственной служанки молодой матери стало не хватать, адвокат Банифачо решил взять приживалкой синьорину Джемму, свою двоюродную племянницу, сироту без гроша за душой, которой до того времени не проявлял никакого интереса. Проведя всё детство в монастырском пансионе, где в обмен на еду и кров приходилось много и тяжело работать, Она была счастлива наконец-то обрести семью и очень привязалась к обеим девочкам, которые называли её тётей. С детства привычная к спартанскому образу жизни, синьорина Джемма не только легко приняла домашние ограничения, навязанные ей дядей, но и в отличие от синьоры Терезы, с которой прекрасно ладила, как если бы та была ей сестрой, закатив рукава и оглядевшись по сторонам всеми возможными способами пыталась эти ограничения облегчить. Со временем она увеличила число кур в апельсиновом саду, выбрав из них лучших несушек и выяснила, кому можно сбывать яйца, которые тайком собирала и каждые 2 дня относила на рынок. Семье хватало и тех, что привозил крестьянин-арендатор на своей телеге вместе с овощами и фруктами. Ей удалось также найти способ время от времени продавать из-под полы несколько бутылок масла и вина того же происхождения, поскольку это не нарушало утверждённых им принципов. Адвокат не возражал, делая вид, что он не замечает этой мелкой подпольной торговли, объем которой месяц от месяца и год от года только увеличивался, принося обеим женщинам стабильный и неподконтрольный хозяину дома доход. Что же касается одежды, приданная сеньоры Терезы действительно стала для нее практически неисчерпаемой золотой жилой. Обе ее дочери в детстве щеголяли в таких же белых кружевных платьицах и накидках, что и девочки из других знатных семейств города, не считая, разумеется, того, что сделаны они были из материнских халатов и лифчиков, которые синьорина Джемма так искусно распорола и перешила, что никто ничего не заметил. Платья самой синьоры, выйдя из моды, переделывались всё теми же умелыми руками. Некоторые из них ушивались для дочерей, и поскольку ткани были великолепны, а отделка пуговицы и ленты переносились с одного платья на другое, Никто не узнавал в них старых нарядов. Синьорина Джемма, обладавшая хорошим вкусом и изобретательностью, была к тому же прекрасной модисткой. Она разбирала устаревшие шляпки на части, при помощи раскалённого утюга меняла их форму, украшала новыми лентами, цветами из шёлка, восковыми фруктами, бальзамированными птичьими крыльями и перьями. Та же судьба ждала и зонтики. Их края обшивались споротыми с платьев кружевами, лентами и искусственными цветами. Ей не было равных в изготовлении искусственных цветов из обрезков шёлка. Она сгибала лепестки маленькими утюжками, нагретыми на углях, и до блеска натирала расплавленным воском. Адвокат Банифаччо прекрасно знал об этих уловках и ликовал при мысли об экономии и потрясающем впечатлении, которое его дамы по-прежнему производили на горожан. не потратив ни единого цента из его капиталов. Со временем и сама синьора Тереза выучилась шить, хотя и не достигла таких высот, как её названная кузина, ставшая наставницей и для обеих синьорин, когда те немного подросли. Будь в доме швейная машинка, работа у них шла бы куда лучше, проще и быстрее. Но даже самая маленькая машинка была слишком громоздка, чтобы спрятать её в шкафу. и слишком дорога, чтобы оправдать её приобретение в глазах адвоката. К тому же, доходов от яиц и масла не хватило бы на единовременный платёж. Покупка же в рассрочку неминуемо вызвала бы пересуды в городе. Синьорины тем временем подрастали, и когда старшей из них исполнилось 12, разразилась маленькая семейная трагедия. В тот год власти решили разместить в фойе городской префектуры мраморный бюст Кавура. Премьер-министр Сардинского королевства, сыгравший огромную роль в объединении Италии, впоследствии первый премьер-министр Италии. На церемонии открытия должен был играть духовой оркестр, а группа одетых в белое девушек из самых уважаемых в городе семейств в танце осыпать подножия монумента цветами. Была среди избранных и Альдо Правера. Адвокат, несмотря на все свои республиканские убеждения, очень гордился этой честью. Но Альда, по словам матери, участвовать отказалась, раскопризничившись так, что слёзы и вопли были слышны даже в церкви Санта-Катерина. Не пойду, если у меня не будет нового платья. Не беспокойся, сошьём мы тебе платье, сердечко моё. Нет, я имею в виду, настоящее новое платье. Те белые ткани, что лежат у нас в шкафах, давно изношены, все сразу поймут, что платье старое, просто переделанное. И правда, За 13 лет сшитые и перешитые, не раз распоротые и вновь собранные платья из приданого синьоры Терезы использовались слишком часто. Ткани были прекрасными, и те, что поплотнее, ещё держались, но самые лёгкие из них совсем потеряли вид. Они сморщились и протёрлись так, что дыры уже невозможно было заштопать. Впрочем, она не наденет и платьев из тех тканей, что сохранились чуть лучше, добавила тогда Альда. Слишком уж часто они мелькали в театре, на чайпитиях, прогулках в парках и детских балах-маскарадах. У нас есть деньги, отложенные с продажи яиц. Можно купить на них метра три батиста, муслина или кружева, нерешительно предложила тётя Джемма. И где же мы их купим, по-твоему? грустно спросила синьора Тереза. В городе было только два магазина тканей, и оба их владельцы являлись клиентами адвоката, который вне всякого сомнения узнал бы о покупке. и устроил бы сцену из-за ненужных трат, а после пересчитал бы скопленные дамами деньги и, обнаружив, что в кошельке не так уж мало, скорее всего, забрал бы их себе. Альда рыдала, Ида тоже рыдала за компанию. Ей было всего десять, но тщеславия у нее хватило бы на двоих, и она куда больше сестры страдала из-за того, что никогда не сможет показаться подругом в новом с иголочки платье. Их мать тоже плакала, думая о будущем. о том, что скоро её дочерям придётся выйти в свет, посещать балы и другие праздники, где девушки из хороших семей могут показать себя и заполучить, если не принца, то хотя бы достаточно богатого мужа своего социального статуса. И как же покажут себя Альда и Ида, если не будут должным образом одеты? Не плакала одна синьорина Джемма, она изо всех сил искала решение. Благодаря подпольной торговле яйцами, вином и маслом ей удалось познакомиться с самыми разными людьми, занятыми мелкой коммерцией на грани законности. Прекрасно известными органам охраны правопорядка, но совершенно неизвестными состоятельным классам. В их число входили не только уличные торговцы, но и люди, скупавшие, а затем продававшие бедникам и самым неудачливым из ремесленников всевозможные отбросы. от костей из мясных лавок до оконского волоса и из прогнивших матрасов, сломанной старой мебели, тряпок и железного лома. Порасспросив надежных людей, синьорина Джемма узнала, что в этом мерке бедолаг был свой князь. Сам, судя по всему, далеко не бедный, поскольку за несколько лет ему удалось настолько расширить свое влияние, что пришлось покупать в милях в тридцати от нас в городке Б огромный подземный склад. В своём городе скрытая от лишних глаз логово заставленное деревянными стеллажами, где громоздились вещи, собранные по разорившимся магазинам и фабрикам, а также снесённым домам, конторам, гостиницам, заводам, борделям первого или второго класса и даже вагонам, отправленным в утиль. Там был не только хлам, но и вполне целые предметы обстановки и детали зданий: гобелены, перила, дверные ручки, газовые лампы, оконное стёкла в рамах Балюстрады террас и балконов, ступени, подоконники и пороги из мрамора и дерева. В большом фургоне, запряжённом четвёркой лошадей, этот князь непрерывно колесил по округе в радиусе 70-80 км, добывая всё новые и новые товары и добираясь в своих разъездах даже до побережья, до порта П, где крупными партиями скупал груз у поиздержавшихся владельцев торговых кораблей. А также нанимал моряков возить из-за границы кое-какие товары по заказам своих клиентов. Разумеется, без какого-либо контроля со стороны властей, без регистрации и уплаты таможенных пошлин или оформления в торговой палате. Звался он Тито Люми. Синьорина Джемма выведала, когда этот человек будет проезжать через наш город. И будучи женщиной смелой и находчивой, надела своё самое потрёпанное платье Прикрыла голову шалью и отправилась с ним побеседовать. Она спросила, есть ли на его базе ткани, а после, получив положительный ответ, объяснила, что ей нужно только высшее качество, лучше всего из-за границы. Ткани требовалось упаковать и тайно доставить по городскому адресу, оформленному на чужое имя, где она лично выберет из них нужные, а остальные отправит обратно. И чтобы никто, в самом деле никто, об этом не знал. Молчание также будет щедро вознаграждено. Тито Люмия, вероятно, нашёл её просьбу несколько необычной, но согласился. Его не интересовало, кто, что и почему скрывает, почти все его сделки были довольно сомнительными. Таким образом, два раза в год семейство Правера получало большие партии шёлка, парчи, дамаста, бархата, органзы и вышитого муслина, каких в нашем городе никогда не видывали. Правда, кое-какие ткани раньше предназначались не для одежды, а для обивки мебели, но синьорина Джеммо при помощи соды и других пригодных в домашнем хозяйстве порошков, а также утюга, умела в достаточной мере их смягчить. Иногда она даже окрашивала ткани соком растений, как это делают с традиционной народной одеждой. Никто не мог предположить наличие такой лаборатории в самом центре города, в почтенном зажиточном доме адвоката Праверы. Альда вовремя получила своё белое муслиновое платье и станцевала у подножья монументы Кавура, разбрасывая лепестки роз. А чтобы её не спрашивали, в каком из двух городских ателье его сшили, синьорина Джемма придумала гениальный ход. К счастью, дом Правера был достаточно большим, полным кладовых и шкафов, и синьора Тереза смогла сохранить коробки, в которых некогда доставили её приданое. Она тщательно ухаживала за ними. оберегая от пыли и плесени, особенно те голубые из парижского прантам, которые ей так нравились, и которые до сих пор выглядели совершенно как новые. Для платья Альды, переложенного листами папиросной бумаги, подобрали коробку подходящего размера. Тогдашнюю служанку обязали сохранить всё в тайне. Её, как и меня, отвели ради этого в церковь и заставили поклясться, хотя она, конечно, отнеслась к своему обещанию гораздо серьёзнее меня. Ведь помимо гигиены огненной, она боялась ещё и увольнения. А после заставили выучить единственную фразу на чистом итальянском, которую требовалось произнести так, чтобы её хорошо услышали и поняли все вокруг. Затем ей нужно было выскользнуть из дома затемно, с голубой коробкой, завёрнутой в чёрную шаль, и узкими тёмными переулками, где приличных людей не встретишь, добраться до железнодорожного вокзала. Здесь она должна была дождаться прибытия первого ночного поезда из Порта-П, куда приходил корабль из Марселя, смешаться с разгружающими багаж носильщиками, вытащить голубую коробку из-под шали, а саму шаль сразу же накинуть на себя и, пристроив коробку на голове, вернуться в город по просыпающемуся проспекту. Мимо кафе, где завтракают первые утренние клиенты, мимо открывающих ставни магазинов и табачных лавок, мимо парикмахерской аптеки мимо дворищей школы покачивая узнаваемой голубой коробкой и громким пронзительным голосом выкрикивая в лицо каждому и тем, кто глядел на неё с любопытством, и тем, кто не обращал внимания: "Платье для нашей синьорины примяком из Парижа". Кричать это она должна была всю дорогу, за что по возвращении домой получала чашку горячего молока и скромные чивы. Естественно, все, кто видел ее на проспекте, позже рассказали об этом знакомым. И по городу быстро разнеслись известия о том, что сеньорина Тереза Провера, по примеру своего отца, по такому важному случаю заказала дочери платье не где-нибудь, а в Париже. Удачный опыт затем не раз повторяли и летом, и зимой. Сеньора Тереза даже подписалась на французский модный журнал, державший дам в курсе самых последних моделей. К тому же они обнаружили, что в числе прочего, могут заказывать у Тита Люми бумажные выкройки. Руководила производством синьорина Джемма. Именно она кроила и собирала модели, хотя остальные трое научились так хорошо шить, отделывать и украшать платья, что казалось, будто они сработаны профессиональными портнихами в самом настоящем ателье. Естественно, всё приходилось планировать заблаговременно. Случалось, что ткани, предложенные люмеей для платьев, не подходили, и приходилось дожидаться новых. Мода тоже менялась, а новые выкройки не всегда были так уж просты в исполнении. Но синьёрина Джемма оказалась отличным организатором, и домашняя лаборатория ещё не пропустила ни одного сезона. Каждые 6 месяцев служанка появлялась утром на проспекте, вопя во всё горло: "Платье для нашей синьёры и юных синьёрин прямо из Парижа!" Теперь коробок было 3. Удерживать их на голове даже с помощью специальной подушки стало для бедняжки слишком трудно и утомительно, особенно зимой, когда ткани были плотнее и тяжелее. Но синьорина Джемма и здесь нашла выход. По её словам, не было никакой необходимости на самом деле носить в коробках одежду, ведь за время недолгого пути от вокзала до дома никто не станет их открывать, чтобы проверить содержимое. так что коробки можно запросто носить пустыми или набив скомканной папиросной бумагой. Служанка, запуганная двойной угрозой, гиенны и увольнения, так никому и не выдала тайны дома Провера, даже когда выросла и ушла служить в другую семью. На смену ей пришла новая девушка из глухой деревушки, которая также принесла клятву. После ее ухода на службу поступила Тамазина. Тамазина тоже оставалась нема, как могила, Очастье и потому, что помимо фразы, которую нужно было выкрикивать, проходя по проспекту, она не понимала и не могла выговорить ни единого слова по-итальянски, общаясь она с малораспространённым диалектом, который разбирала только синьорина Джемма. До сих пор всё шло гладко. Никто в городе ни разу не заподозрил обмана, и молва о платьях, каждый сезон доставляемых из Парижа, разнеслась повсюду, даже в соседние городки. Повсеместно вызываю у благородных синьор восхищение и зависть к этим лицемерным святошам Правера. Так называли обеих девушек, поскольку было известно, что покончив с бунтарством, присущим подростковому возрасту, они стали скромными и послушными, как говорят без тараканов в голове. Не читали романов, когда случалось появляться на людях, даже глаз не поднимали, не флиртовали с молодыми людьми, никогда открыто не высказывали склонностей или предпочтений. Вся их жизнь проходила между домом и церковью, а церковь была так близко к дому, что поход туда не стоило бы называть даже короткой прогулкой. Единственное доступное им развлечение состояло в двухнедельных духовных занятиях в монастыре бенедиктинок, что располагался в горах неподалёку от нашего города. Разумеется, в одиночку они туда не ездили, их всегда сопровождала мать или тётка. Такая безупречность поведения в сочетании с отцовским богатством и ожидаемым приданым сделала их весьма популярными среди юношей из хороших семей. И адвокат Банифаччо уже получил немало осторожных предложений. Так что, если ни у одной сестрён, несмотря на возраст, до сих пор не было жениха, то лишь потому, что отец слишком высоко их ценил. Лучшей партией в городе среди мужчин считался тогда молодой Медар де Беласко. Любимый племянник епископа, в доме которого он вырос настолько религиозным, что собирался поступить в семинарию и отказался от этих мыслей лишь потому, что был единственным наследником своего рода, и родители, как впрочем и дядя, умоляли его не дать семейному древу зачахнуть. Вслед за ним в списке лучших женихов шёл старший сын барона Ветти, Дон Косма, который отучившись в военной академии в М Вернулся в город в звании капитана, а, следовательно, обладал знанием мира, значительно превосходящим знания большинства его гражданских сверстников. В своих мечтах адвокат Провера предназначал его Иде, в то время как молодой Беласк оказался ему идеальным мужем для Альды. Он немного прощупал почву, аккуратно, чтобы не слишком себя скомпрометировать, и не встретил на этот счет никаких возражений или сопротивления. но понимал, что в таких делах лучше не торопиться. Необходимо было сделать так, чтобы все четверо молодых людей встретились как будто случайно, чтобы девушки произвели хорошее впечатление и в свою очередь не сочли выбранные для них отцом партии неприятными, если не отвратительными. Как это случилось несколько лет назад с дочерью инженера Биффе, та, чтобы не выходить замуж за графа Агиати, за которого её сговорил отец, вовсе убежала из дома. спровоцировав огромный скандал, еще и потому, что до сих пор не было известно, где она, с кем и как зарабатывает на жизнь. Молодых людей Альда и Ида видели уже не раз, но всегда издали, с балкона, в церкви, в театре, в парке. Разумеется, и те со своей стороны тоже знали, как сестры выглядят, однако девушки ни разу с ними не заговаривали и никогда не слышали их голосов. Впрочем, не говорили они о них и с другими девушками. не слышали никаких пересудов и сплетен на их счет. А жизнь вели настолько замкнутую, что казалось, будто им хватает друг друга, и они не чувствуют потребности ни в дружбе, ни во встречах с ровесницами. На прямой вопрос родителей обе сказали, что с отцовским выбором согласны, и, получив эти заверения, адвокат решился на следующий шаг в переговорах.